Подарок. Верка Кошкина родилась, как говорит Петькина бабушка, под счастливой звездой, 8 марта. Поэтому у нее сразу два праздника – рождение и женский день. Вот здорово! По этому случаю мы с Петькой решили преподнести ей подарок. Вот уж никогда не думал, что дарить – такое сложное дело, даже очень сложное. Пришлось изрядно поломать голову, и в конце концов обратиться к сведущим людям – к моей маме, Петькиной бабушке и Агафоновне. В результате оказалось. Первое. Подарок должен быть полезным тому, кому дарят. Второе. Он должен служить приблизительно один год. В общем, до того времени, когда придется вновь дарить. Долговременные подарки захламляют квартиру. Я знаю, когда одной девочке из года в год дарили стеклянных кошек и собак и у нее их собралось бесчисленное множество. Недолговечные же подарки, например, торт, пирожное, очень быстро забываются, если только после них не приходилось промывать желудок. Третье. Подарок должен нравиться тому, кому дарят, а не наоборот. Четвертое. Подарок не может быть ни грошовым, ни слишком дорогим, или же должен быть сделан своими руками, со старанием и умением. Чтобы выполнить все это, мы с Петькой решили сначала узнать, что именно Верке нравится и что не нравится. Достали каталог посылторга и начали составлять список подходящих к случаю предметов. Сразу наткнулись на музыкальный отдел. «Петька, может быть, подарим ей несколько пластинок? Вот тут целуй меня крепче!» «Или между мною и тобой ниточка завяжется?» – прочитал я наугад. Петька фыркнул, как рассерженный кот. «Ты бы еще подарил, бородаль, моя бородушка!» Кстати сказать, у Верки нет проигрывателя. Мы отказались от музыкальных товаров и, перейдя к другим, разделили обязанности. Мне достались хозяйственно-бытовые и парфюмерия. Петьки, трикотаж и электроприборы. На следующий день я начал выяснять Веркины вкусы. «Вера, тебе хотелось бы иметь соковыжималку?» Верка посмотрела на меня, как на чукнутого. «Зачем мне соковыжималка? Ты же знаешь, что у нас с мамой нет сада». «А нож, которым открывают консервы тебе нравится?» Верка пожала плечами и ничего не ответила. А я подумал, что действительно хозяйственно-бытовые предметы Верке ни к чему. Она же девочка, а не домохозяйка. Поэтому на большое перемене я переключился на парфюмерию. Какие духи ты больше всего любишь?» Верка секунду думала, а затем твердо произнесла. «Ромео и Джульетта». Я даже свистнул. «Ромео и Джульетта» стоили вдвое больше, чем у нас было денег. Впрочем, Петьку успехами похвастаться тоже не мог. Он начал с подходцем. «Верка, если бы ты нашла на дороге чулки и вязаную шапочку, что бы ты взяла себе?» То и другую отнесла бы все совет, чтобы вернули потерявшему. Ну если бы тебя привели в трикотажный магазин, в котором есть все, что угодно? Во сне я таких снов ни разу не видела, вздохнула Верка. А если наяву? Наяву так не бывает. Остались электроприборы. Мы, еще когда составляли список, немало помучились с этими электроприборами. Какой из них подарить девочке? Пылесос, самовар, торшер, люстру? Все это не для неё, и нам не по карману. Вентилятор стоил недорого, но веркиный мамон он был. Петька вспомнила о ночнике, но когда заикнулся о нем, Верка энергично тряхнула головой. Терпеть не могу ночников. Помню, когда еще была маленькой, проснешься среди ночи, и кажется, что кто-то из него на тебя смотрит. Определить Веркина вкусы не удалось. «Петька, давай ей подарим вашего котенка», – предложил я. «Идея!» – обрадовался Петька. «Между прочим, я его давно не видел. Он, наверное, большой стал». И Петька убежал во двор. Вернулся он грустный расстроенный. Он розовый. «Кто?» «Котенок! славкин работа!» Петька безнадежно махнул рукой. «В общем, мы зашли в тупик, из которого, однако...» Нашелся очень простой выход. Петька начал перечислять, что любит Верка вообще. Живые цветы. Где их взять? Птиц на воле. Они еще не прилетели. Эврика! Мы подарим ей десяток птичьих домиков. Целую неделю мы пилили, строгали, сколачивали. А 8 марта торжественно доставили к Верке два скворечника, три синичника, пять дуплянок, Развесили их по деревьям около Веркиного дома и на каждом улитка написали «Добро пожаловать, дорогие гости! Живите сто веков и кушайте червяков!» Верка прыгала от радости. Петька сиял, как полная луна. Я тоже. И, возвращаясь от Верки, мы оба напевали каждый свое. Петька пел «Во всем нужна сноровка, смекалка, тренировка». А я не кочегары, мы не плотники. Мне казалось, что тот, кто ставит на деревьях птичьи домики, Достоин называться высотником. Конец книги